Вспоминаю, что, пробудясь, я некоторое время лежал на диване, как ошеломленный, стараясь сообразить и припомнить, и притворясь, что все еще сплю. Но в комнате Ламберта уже не оказалось. Он ушел. Был уже десятый час. Трещала затопленная печка, точь-в-точь, точь, как тогда, когда я после той ночи очутился в первый раз у Ламберта. Но за ширмами сторожила меня Альфансинка. Я это тотчас заметил, потому что она раза два выглянула и приглядывалась. Но я каждый раз закрывал глаза и делал вид, что все еще сплю. Я делал так от того, что был придавлен и что мне надо было осмыслить мое положение». Я с ужасом чувствовал всю нелепость и всю мерзость моей ночной исповеди Ламберту, моего уговора с ним, моей ошибки, что я прибежал к нему. Но, слава Богу, документ все еще оставался при мне, все так же зашитый в моем боковом кармане. Я ощупал его рукой. Там!» Значит, стоило только сейчас вскочить и убежать, а стыдиться потом Ламберта нечего было. Ламберт того не стоил. Но стыдился я сам из себя самого. Я сам был судьею себе, и, о боже, что было в душе моей. Но не стану описывать этого адского, нестерпимого чувства и этого сознания грязи и мерзости. Но все же я должен признаться, потому что, кажется, пришло тому время. В записках моих это должно быть отмечено. Итак, пусть же знают, что не для того я хотел ее опозорить и собирался быть свидетелем того, как она даст выкуп Ламберту, о низость, не для того, чтобы спасти безумного Версилова и возвратить его маме, а для того, что, может быть, сам был влюблен в нее, влюблен и ревновал. К кому ревновал? К Бьорингу, к Версилову, ко всем тем, на которых она на бале будет смотреть и с которыми будет говорить, тогда как я буду стоять в углу, стыдясь самого себя. О, безобразие! Одним словом, я не знаю, кому я ее ревновал, но я чувствовал только и убедился вчерашний вечер, как дважды два, что она для меня пропала, что эта женщина меня оттолкнет и осмеет за фальш и за нелепость. Она правдивая и честная, а я, я шпион и с документами. Все это я таил с тех самых пор в моем сердце, а теперь пришло время, и я подвожу итог. Но опять-таки, и в последний раз, я, может быть, на целую половину или даже на 75 процентов налгал на себя. В ту ночь я ненавидел ее, как исступленный, а потом как разбушевавшийся пьяный. Я сказал уже, что это был хаос чувств и ощущений, в котором я сам ничего разобрать не мог. Но все равно их надо было высказать, потому что часть этих чувств, да была же наверно. С неудержимым отвращением и с неудержимым намерением все загладить я вдруг вскочил с дивана, но только что я вскочил, мигом выскочила альфансинка. Я схватил шубу и шапку и велел ей передать Ламберту, что я вчера бредил, что я оклеветал женщину, что я нарочно шутил и чтоб Ламберт не смел больше никогда приходить ко мне». Все это я высказал кое-как через пень-колоду, торопясь по-французски, и, разумеется, страшно неясно. Но, к удивлению моему, Альфансинка все поняла ужасно. Но, что всего удивительнее, даже чему-то как бы обрадовалась. «Уи-уи», — поддакивала она мне, — «это позор, даму! Э, о, как вы благородны!» — Не беспокойтесь, я сумею образумить Ламберта. Так что я даже в ту минуту должен был бы стать в недоумении, видя такой неожиданный переворот в ее чувствах, а стало быть, пожалуй, и в Ламбертовых. Я, однако же, вышел молча. На душе моей было смутно, и рассуждал я плохо. О, потом я все обсудил, но тогда уже было поздно. А... — Ах! Какая адская вышла тут махинация. Остановлюсь здесь и объясню ее всю вперед, так как иначе читателю было бы невозможно понять. Дело состояло в том, что еще в первое свидание мое с Ламбертом, вот тогда, как я оттаивал у него на квартире, я пробормотал ему, как дурак, что документ зашит у меня в кармане. Тогда я вдруг на некоторое время заснул у него на диване в углу, и Ламберт тогда же немедленно ощупал мне карман и убедился, что в нем действительно зашита бумажка. Потом он несколько раз убеждался, что бумажка еще тут. Так, например, во время нашего обеда у татар, я помню, как он нарочно несколько раз обнимал меня за талию. Поняв, наконец, какой важности эта бумага, он составил свой совершенно особый план, который я вовсе не предполагал у него. Я, как дурак, все время воображал, что он так упорно зовет меня к себе, единственное, чтобы склонить меня войти с ним в компанию и действовать не иначе, как вместе. Но, увы, он звал меня совсем для другого. Он звал меня, чтобы опоить меня замертво, и когда я растянусь без чувств и захраплю, то взрезать мой карман и овладеть документом. Точь в точь таким образом они с альфансинкой в ту ночь поступили. Альфансинка и взрезывала карман. Достав письмо, ее письмо, мой московский документ. Они взяли такого же размера простую почтовую бумажку и положили в надрезанное место кармана и зашили снова, как ни в чем не бывало, так что я ничего не мог заметить. Альфансинка же и зашивала. А я-то, я-то до самого почти конца, еще целых полтора дня, я все еще продолжал думать, что я обладатель тайны, и что участь Катерины Николаевны все еще в моих руках. Последнее слово. Эта кража документа была всему причиною, всем остальным несчастьем. Наступили последние сутки моих записок, и я на конце конца. Было, я думаю, около половины одиннадцатого, когда я, возбужденный и, сколько помню, как-то странно рассеянный, но с окончательным решением в сердце, добрел до своей квартиры. Я не торопился, я знал уже, как поступлю, и вдруг... Едва только я вступил в наш коридор, как тотчас же понял, что стрясла новая беда и произошло необыкновенное усложнение дела. Старый князь, только что привезенный из царского села, находился в нашей квартире, а при нем была Анна Андреевна. Они поместили его не в моей комнате, а в двух хозяйских рядом с моей. Еще накануне, как оказалось, произведены были в этих комнатах некоторые изменения и украшения, впрочем, самые легкие. Хозяин перешел с своей женой в коморку капризного рябого жильца, о котором я уже упоминал прежде, а рябой жилец был на это время конфискован, уж не знаю куда. Меня встретил хозяин, тотчас же шмыгнувший в мою комнату. Он смотрел не так решительно, как вчера, но был в необыкновенно возбужденном состоянии, так сказать, на высоте события. Я ничего не сказал ему, но, отойдя в угол и взявшись за голову руками, так простоял с минуту.